Глава 5 Джонас Варайс брёл сквозь хаос приёмного покоя больницы. Люди по-прежнему стекались сюда, спотыкаясь и едва переставляя ноги, словно само здание стало символом надежды на спасение. На чудо. Больные вваливались внутрь, заходясь от кашля и задыхаясь от рвоты, истекая кровью и умирая. Большинство от приговора, а некоторые от его последствий — жестокости и насилия. От пулевых и ножевых ранений, травм головы и сломанных костей. Некоторые пациенты сидели в приёмной тихо и безнадёжно. Например, мужчина с семилетним мальчиком на коленях. Или женщина с пустыми глазами, которая молилась, перебирая чётки. Смерть клубилась внутри них так отчётливо, что Джонас понимал — ни один не дотянет и до конца дня». Другие заражённые требовали немедленно их принять, кричали, вопили от ярости, брызгая слюной. «Какая жалость, что они тратят последние моменты жизни на такие уродливые поступки», — думал Джонас. То и дело между ожидавшими в приёмной вспыхивали драки, но они быстро прекращались. Вирус подтачивал организм настолько, что даже атлет сдался бы, получив или нанеся пару ударов. «Медперсонал?» вернее, то, что от него осталось, делал всё возможное. Коек и палат было достаточно. Вот только не хватало докторов, медсестёр, интернов и санитаров, чтобы лечить, зашивать раны и останавливать кровотечение. Зато в морге мест уже не было, и трупы складывали штабелями, как брёвна на лесопилке. Куда подевались все медики? Кто-то умер, кто-то сбежал. Патти, с которой Джонас проработал в паре больше четырёх лет, не стало исключением. Мать двоих детей, поклонница оглушительной рок-музыки и фильмов ужасов, чем кровавее, тем лучше. Любительница мексиканской кухни, включая соус табаско, она покинула город со своей семьёй ещё на второй неделе эпидемии после смерти отца, который жил в Тампе и занимался гольфом. И матери, учителя на пенсии, организатора книжного клуба, и страстной вязальщицы. Прощаясь с Пати, Джонас видел, что вирус укоренился в ней вместе со страхом и горем, и понимал, что им не суждено встретиться вновь. Ни с ней, ни с хорошенькой медсестрой, которая обожала носить униформу с котятами и щенками, ни с постоянно выдувавшим пузырей из жвачки санитаром, ни с энергичным интерном, который надеялся стать хирургом, ни с десятками других. Они мёрли как мухи. Кто-то дома. кто-то прямо на работе. Джонас сам привёз нескольких таких. Он теперь трудился в одиночку. Как и персонал больницы, число медиков, скорой, спасателей, пожарных, полицейских уменьшилось почти в 10 раз. Кто-то умер. Кто-то сбежал. Рэйчел выжила. Прекрасная и преданная делу доктор Хопман продолжала сражаться с волной приговора. Заваленная работой, истощённая, она ни разу не выказала признаков страха. Джонас приходил к ней, и один взгляд на девушку дарил ему надежду. Тогда он надолго запирался в квартире в темноте, потому что надежда ранила, и всё же возвращался в поисках хотя бы крошечной искры света в этом жестоком мире. Но видел лишь смерть, которая бросалась на Джонаса, старалась разорвать его когтями, насмехалась над его даром видеть всё и неспособность помочь. Так что он медленно брёл по приёмному покою утверждаясь в своем решении, которое принял в темноте. Это станет последней попыткой отыскать надежду. Джонас заглянул в несколько палат, но увидел только смерть. В кладовках заметил разруху. Может, совершить последнюю поездку на скорой? в приемного отделения больничные коридоры напоминали гробницу. Джонас думал, что, возможно, так оно и есть. Что, возможно, это знак свыше. и что тишина успокаивает. Скоро она воцарится повсюду. Джонас зашёл в комнату отдыха для персонала. С этим местом у него были связаны приятные воспоминания, которые он хотел забрать с собой. За одним из столов он заметил Рэйчел. Она шприцем брала у самой себя кровь. «Что ты делаешь?» Доктор Хопман взглянула на вошедшего. На её лице читались усталость и озабоченность, но не паника. И не болезнь. «Закрой дверь, Джонас». Рэйчел перелила образец в пробирку, приклеила ярлык и поставила настойку к нескольким другим. «Я произвожу забор крови, так как обладаю иммунитетом против вируса. На протяжении четырёх недель не проявилось ни одного симптома, хотя я много раз контактировала с патогенами». «Как и ты», — добавила она. «Садись, я хочу взять образец крови и у тебя». «Зачем?» «Потому что все до единого больные, которых я лечила, умерли», — спокойно сказала доктор Хопман, распаковывая новый шприц. «Потому что, мне кажется, именно ты привёз нулевого пациента в больницу. Помнишь Роса Макледа?» Я, почувствовав слабость в коленях, Джонас опустился на стол. «Я отправила отчёт в Центр контроля заболеваний несколько недель назад, но так и не получила ответа. Многие их учёные тоже умерли. Мне не удаётся дозвониться до них, но я попробую отправить новые результаты и образцы завтра. Хочу сделать это до того, как до нас доберутся. Сними куртку и закатай рукав рубашки. Доберутся до нас? Сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Атланте проводят развертывание. Рэйчел затянула на руке Джонаса резиновый жгут, протёрла дезинфицирующим раствором сгиб локтя и велела — сожми кулак. Так вот, спецзаведения забирают всех, кто обладает иммунитетом, чтобы проводить над ними опыты, вне зависимости от желания самих людей. Откуда ты знаешь? Врачи общаются с другими врачами. Она слегка усмехнулась и ввела иглу в вену Джонаса. Он едва заметил укол. Мы дружили с одной девушкой, которая работала в Чикаго. Кажется, она уже умерла. Голос Рэйчел оборвался. Она посидела молча, делая глубокие вдохи, пока не успокоилась, а затем продолжила. К ним в больницу вырвались люди в костюмах химзащиты и провели тесты на вирус у всего персонала. Моя подруга их не заинтересовала, зато забрали одного из её коллег, крови которого обнаружили антитела. Это произошло три дня назад, а брат знакомый работал в больнице Вашингтона. И их здание тоже уже заняли... какая-то оперативная группа из сотрудников ВОЗ, ЦКЗ и НИС. Они перевезли пациентов в другие больницы, отобрав нескольких для наблюдений и тестов. Обладающие иммунитетом находятся в карантине под надзором военных. Брат подруги успел предупредить её, а она предупредила меня. Я смотрел выпуски новостей, когда мог. Точнее, когда мог их выносить. И не слышал ничего подобного, «Если кто-то из репортеров что-то знает, они явно держат язык за зубами или оказываются запертыми в тех же карантинах. Мне так кажется». Рэйчел закрыла пробирку с кровью собеседника, подписала и поставила рядом с другими образцами. Затем потёрла едва заметный след от укола ваткой и заклеила пластырем, после чего откинулась на стуле и посмотрела Джонасу в глаза. У Хилли тоже иммунитет. «Кажется, я его не знаю». «Конечно. Да и откуда? Он работает в лаборатории и сейчас проводит собственное исследование. Мы, точнее он, протестировали огромное количество образцов крови, начиная с того, что принадлежал Россу Маклеаду. Но теперь перешли на тех, кто обладает иммунитетом. Пока ещё есть время». Рейчел обвела взглядом комнату отдыха, тяжело вздохнула, словно только что вынырнула с дна глубокого озера, но нашла силы продолжить. «Наша больница не самая большая даже по меркам Бруклина, но рано или поздно доберутся и сюда. А если обнаружится мой первоначальный доклад по нулевому пациенту, то это произойдёт ещё быстрее. Я окажусь в изоляции, стану подопытным кроликом». Она посмотрела на Джонаса, а потом потёрла красные от переутомления глаза. «Как и ты. Держись подальше от этого места. Как раз зашёл попрощаться». «Отличная идея. Мы всё равно ничем не можем помочь. Ты привозишь больных, я их лечу. Но смертность после заражения в любом случае составляет сто процентов». «Сто процентов». Доктор Хопман закрыла лицо ладонями и помотала головой в ответ на робкую попытку собеседника утешить, прикоснувшись к плечу. «Дай мне минуту», — прошептала девушка, потом тяжело вздохнула, опустила руки и взглянула на Джонаса. Её тёмно-карие глаза блестели, но слёзы так и не полились Я хотела быть врачом с самого детства. не принцессой или балериной, не музыкантом или актрисой. Врачом. Чтобы работать в неотложке, где люди больше всего нуждаются в помощи. Больные, напуганные, раненые. А теперь что? Я бессильна их вылечить. Да. Джонас почувствовал, как тьма смыкается над его головой. Мы не в состоянии им помочь. Может, наша кровь окажется полезной? Может, Хилли каким-то чудом обнаружит в ней антитела и создаст лекарства? Понимаю, шансы на это невелики, но они есть. И всё же, пока я держусь на ногах, я буду делать всё, что в моих силах. А ты уходи. Рэйчел взяла его за руку. Найди безопасное место и не возвращайся в больницу. Представляешь, а я ведь был в тебя влюблён». признался Джонас, опустив глаза и посмотрев на умелые, сильные пальцы девушки в своей ладони. «Знаю. Когда он осмелился вновь взглянуть на Рэйчел, она улыбнулась. Жаль, что никто из нас не решился ничего в связи с этим предпринять. Я избегала привязанностей по многим причинам. А у тебя какая отговорка? Не наскрёб достаточно храбрости. Мы оба были неправы, а теперь уже слишком поздно». Рэйчел осторожно высвободила руку, встала и взяла стойку с образцами крови. «Отнесу их в лабораторию к хилли и поработаю его ассистентом, раз в их отделе никого кроме него не осталось. Удачи тебе, Джонас!» Он смотрел, как уходит любимая девушка и думал. «Надежды нет. Даже в докторе Хопман потухла эта искра. Сила осталась, но надежда угасла. Он всё понимал, а потому опустил закатанный рукав, натянул куртку и побрёл к выходу. Он не хотел снова пересекать приёмное отделение, переполненное смертями, но знал, что это поможет следовать принятому решению. Стараясь игнорировать крики, рвоту и мучительный кашель больных, Джонас выбрался на улицу. Сначала он планировал покончить совсем внутри здания, например, в морге, упростив всем жизнь, но просто не сумел войти в помещение, битком набитое трупами. Может сделать это прямо здесь, на ступенях больницы? Но медперсоналу и без него есть чем заняться. Тогда в собственной машине скорой помощи? Это место казалось подходящим, чтобы обрести покой. Тогда за рулём или сзади? За рулём или сзади? Почему так сложно принять решение? Само действие не вызывало сомнений. Медик повидал достаточно самоубийств и попыток покончить с собой, чтобы знать наилучший способ. Дедушкин старый револьвер в рот, спустить курок, и готово. Он больше не мог жить, видя вокруг только смерть. Безнадёжную, неизбежную. Он больше не мог смотреть в лица соседей, коллег, друзей и родных и видеть смерть в них. Он не мог больше сидеть в темноте квартиры, скрываясь от этих видений. Не мог больше слушать крики, выстрелы, мольбы о спасении и дикий хохот. Рано или поздно депрессия и отчаяние превратятся в сумасшествие. И Джонас боялся, смертельно боялся, что безумие сделает его одним из тех злобных монстров, что охотятся на невинных и служат причиной новых смертей. Лучше покончить совсем прямо сейчас и погрузиться в вечную тишину. Джонас нащупал в кармане успокаивающие обводы пистолета и направился к машине скорой помощи, радуясь, что удалось поговорить с Рэйчел. попрощаться с ней. И думая о том, что Хилли обнаружит в его крови какие-то тельца, выдающие его ужасный тёмный дар, его проклятие. Мысли Джонаса прервал гудок машины, которая вылетела на тротуар и остановилась, взвизгнув тормозами. Он однако продолжил путь, не желая видеть новые смерти, и только втянул голову в плечи, услышав просьбу о помощи. От вирусса спасения не было. «Пожалуйста, помогите!» Джонас поклялся себе, что больше не будет смотреть на смерть, а потому даже не обернулся. «Я рожаю! Мне нужна помощь! Пожалуйста!» Теперь он не удержался и оглянулся через плечо и увидел женщину, с трудом выбиравшуюся из ярко-красного минивэна, обхватив обеими руками огромный живот. «Пожалуйста, позовите врача! Дети вот-вот родятся!» Джонас не заметил ни тени смерти, лишь жизнь, три ярко горящих искры. Утешаясь тем, что покончить с собой можно и позднее, он поспешил на помощь. «Какая неделя беременности?» 34 недели, пять дней. Близнецы. Я жду близнецов». «Отличный срок, чтобы забить двойной гол». Джонас обхватил женщину за талию. «Вы врач?» «Нет, фельдшер скорой помощи». «Не стоит сейчас идти через приёмное отделение, там полно заражённых». «Мне кажется, я невосприимчива к вирусу. Все остальные, но только не дети, они здоровы, я это чувствую. Всё будет хорошо». Услышав в голосе собеседницы страх, Джонас постарался придать собственному успокаивающей интонации. «Мы поднимемся в родильное отделение напрямую через служебную дверь, а потом я отыщу вам доктора». «Я... Ай, схватка!» Женщина тяжело задышала и вцепилась в спутника, изо всех сил сжав пальцы. «Нужно замедлить процесс». «Сам замедляй!» — огрызнулась роженица, со свистом втягивая воздух. «Простите». «Ничего страшного. Какой интервал между схватками?» «Как только я села за руль, считать стало затруднительно. Когда я выезжала, было около трёх минут. А сюда я добиралась примерно четверть часа. Просто не знала, что ещё делать». как вас зовут?» Он медленно ввёл её к лифтам. «Кэти, а меня Джонас. Вы готовы дать жизнь двум малышам, Кэти?» Женщина подняла на спутника огромные зелёные глаза, а потом уронила голову ему на грудь и зарыдала. «Тише, тише, всё будет замечательно, обещаю. Родить двойню в этом тёмном, умирающем мире?» О чём он только думал, задавая подобный вопрос. Мысленно отругав себя, Джонас решил говорить только о насущных проблемах. «А воды у вас уже отошли?» Кэти покачала головой. Лифт открыл двери в пустой вестибюль. Абсолютная тишина не внушала оптимизма. Похоже, здесь им никто не поможет. Джонас повёл женщину дальше по коридору, заглядывая во все двери, но находя только пустые палаты и покинутые кабинеты. «Неужели сейчас никто больше не рожает?» Наконец он выбрал одну из комнат и завёл Кэти туда. «Родильный номер «Люкс», — объявил медик, стараясь говорить весёлым тоном. «Давайте я помогу вам снять пальто и устроиться поудобнее. Как зовут вашего акушера?» «Неважно. Он всё равно уже мёртв». «Теперь снимем обувь?» Джонас нажал на кнопку вызова медсестры, прежде чем наклониться и стянуть ботинки с сраженицы. Он не стал затруднять себя поиском больничного халата для неё. Во-первых, не представлял, где его искать, во-вторых, не хотел тратить на это время, а в-третьих, на Кэти и так было платье. «Вот так», — пробормотал Джонас, помогая ей забраться на кровать, а потом замолчал, пережидая очередную схватку, во время которой женщина снова сжала его запястье. «Они все мертвы?» — спросила она затем. «Врачи, медсёстры?» «Нет», — ответил Джонас, ещё раз нажимая на кнопку вызова. Перед тем, как вы приехали, я беседовала со знакомым доктором. Сейчас пойду и попробую отыскать кого-то из персонала родильного отделения. «Боже, только не оставляйте меня здесь одну!» «Не оставлю, клянусь. Просто попытаюсь найти медсестру или акушера. А ещё нужно достать инкубаторы для детей. Срок беременности достаточный, но они всё равно родятся недоношенными». «Я старалась дотянуть до 36-й недели. Очень старалась, но...» «Эй, вы молодец!» Взяв Кэти за руку, Джонас подождал, пока та поднимет на него заплаканные глаза. «Доходили почти до конца тридцать пятой недели. Дайте мне две минуты, хорошо?» «И не тушьтесь. Если начнётся схватка, просто дышите, как учили. Не тушьтесь, пока я не вернусь». «Поторопитесь, пожалуйста». «Обещаю». Он вышел из палаты и побежал по коридору, хоть и не знал куда, так как был в этом отделении всего несколько раз, и то не дальше приёмный. Заметив за стеклом трёх малышей в кроватках, Джонас постарался воспринять это как хороший знак. Значит, кто-то остался на этаже и заботится о детях. Кто-то же должен о них заботиться, так? Толкнув двойные двери, он влетел в операционную. Доктор в хирургическом костюме, шапочке, маске и перчатках держал скальпель. Рядом стояла медсестра. На столе лежала беременная женщина, её глаза были закрыты. «Я привёл роженицу с близнецами, вы...» «Я пытаюсь спасти жизнь матери и её плода. Убирайтесь и не мешайте. Но мне... но пациентке нужен врач!» «Я сказал, вы метайтесь! На этаже остался только я, и я чертовски занят! Сестра! Уходите!» Приказала она Джонасу, пока врач делал надрез. «Вызовите доктора Хопман! Сделайте хотя бы это! Вызовите её!» Он поспешил прочь, схватил два инкубатора и потащил их в палату, где Кэти прерывисто дышала во время очередной схватки. «Продолжайте, продолжайте! Я пока подключу боксы, чтобы они были готовы принять детей!» «Доктор!» — выдавила роженица. «Придётся нам с вами справляться самим!» Отозвался Джонас, подсоединяя инкубаторы с... сбрасывая куртку и торопливо закатывая рукава. «Не переживайте, у нас всё получится». «О боже, о боже! Вы раньше уже принимали роды?» «Ага, пару раз». «Наверняка вы бы ответили так, даже если бы это было неправдой». «Ну уж нет. Мне даже доводилось помогать рождению недоношенных младенцев. Вот близнецы у меня впервые, но эй, если знаешь, как управиться с одним, то и двое не станут проблемой». Я помою руки, надену перчатки, а потом проверим, как продвигаются дела, окей? Как будто у меня есть выбор. Кэти уставилась в потолок, в точности как тогда, когда умирала её мать. Если со мной что-то случится, обещайте мне, что позаботитесь о детях. Всё будет хорошо. Я позабочусь и о них, и о вас. Торжественно клянусь. Джонас начертил крест над сердцем в знак нерушимого обета — Затем вышел в ванную и принялся намыливать руки. «Как вы собираетесь назвать близнецов?» — крикнул он оттуда. «Девочку Антонией. Мой муж...» «Он особенно хотел дочь. До того, как мы узнали про двух детей, он мечтал о ней. А мальчика Дункан. В честь моего дедушки по линии отца. Отличные, сильные имена». Джонас натянул перчатки и сделал глубокий вдох. «Разнополые близнецы». Просто лучше не придумаешь, а? Он умер здесь. Мой Тони. И родители, и брат. Четверо любимых людей скончались в этой больнице. Но я всё равно приехала сюда рожать. Не знала, куда ещё отправиться. Соболезную. Но ваши дети здесь не умрут. И вы тоже. Эм, мне придётся снять ваше нижнее бельё, чтобы взглянуть, как продвигаются роды. Скромность уже давно вычеркнута из моего списка. «Наверное, теперь мы можем перейти на ты?» «Согласен», — отозвался Джонас, спуская трусики женщины. «Нужно провести осмотр». «Иди ты в задницу!» «Для дела придётся заглянуть немного в другое место». «Да ты шутник», — рассмеялась Кэти, заставив улыбнуться и собеседника. «Ты бы слышала меня, когда я в ударе. Сейчас нам придётся познакомиться совсем близко. Знаю, это неприятно, но нужно потерпеть». «Дыши!» — он ввёл пальцы в шейку матки, чтобы измерить раскрытие. Кэти уставилась в потолок, тяжело дыша. «Ты готова рожать?» «Извинюсь перед Антонией, когда она появится на свет. Кажется, я слегка задел её головку». «Перед Дунканом. Он идёт первым». «Его головку?» «Ага», — отозвался Джонас, мысленно поблагодарив небеса за то, что младенец находится в правильном положении, и его не придётся разворачивать». Ещё одна схватка на подходе. Теперь можно тужиться. Роды почти начались. Ты... Ага, вот и воды отошли. Больно! Мария, Матерь Божия, как же больно! Знаю. Откуда? Ты же мужчина!» Кэти повернула голову на бок, закрыла глаза и выдохнула. «Мы с Тони хотели, чтобы во время родов играла Адель, и присутствовали обе бабушки. Вот только все наши родные умерли». «У малышей осталась только я». Показалась головка Дункана. «Ну и шевелюра у него. Волосы тёмные. Хочешь, я поднесу зеркало?» «Я так его любила, моего мужа, Тони!» Кэти всхлипнула и закрыла глаза руками. «Мои родители, брат, его семья. Моя семья. Они все умерли. Дети. Дети всё, что у меня осталось». Она утерла слёзы и кивнула. «Да». «Я хочу посмотреть на Дункана. Пожалуйста, поднеси зеркало». Джонас принёс его и повернул так, что мать смогла разглядеть своего сына. Затем помог справиться со следующей схваткой, подсказывая, когда следовало тужиться. Кэти больше не говорила о своих потерях и держалась как воин во время сражения. Темноволосый Дункан появился на свет, размахивая руками и громко вопя. Мать тут же протянула руки к новорождённому сыну. У него отличный цвет кожи и просто потрясающе развитые лёгкие. Джонас обтёр младенца салфеткой и передал Кэти. Я сейчас перережу поповину. Он прекрасен. Просто идеал. Правда ведь? Нужно будет его взвесить и поместить в инкубатор, чтобы согреть. Но да, малыш однозначно выглядит идеально. Он он тянется к груди. Но ну, чего ты хотела от парня? В книгах пишут, что недоношенные Ого! Он сразу же присосался. Видимо, сильно проголодался. И... О боже! Антония на подходе! Она не захотела оставаться одна в темноте. Давай я положу Дункана в инкубатор. Нет, не надо. Я его держу. Пусть поест. А я буду... тужиться. Вот так. Теперь ещё раз, как следует. Стараюсь. Хорошо, хорошо. Спокойно. «Расслабься, дыши. Нужно поднатужиться. Как можно сильнее. Давай. А вот и Антония. Посмотри в зеркало Кэти. Помоги дочке выбраться на свет». Роженица набрала воздух в лёгкие и выпустила его низким воплем. Джонас подхватил головку малышки, развернул девочку за плечи, и та скользнула ему прямо в руки. «Добро пожаловать, Антония». «Она не кричит. Она молчит. Что-то не так?» «Дай ей пару секунд». Джонас очистил рот и нос младенца, растёр крошечную грудь. «Давай же, Антония, мы знаем, что ты не хочешь показаться плаксой, но мама будет рада услышать твой голос». Затем он обратился уже к Кэти. «С малышкой всё хорошо. Я вижу в ней свет, а не тьму. Вижу жизнь, а не смерть». «Что? Вот так?» Джонас облегчённо усмехнулся, когда ребёнок испустил громкий, недовольный и будто слегка оскорблённый крик. Отлично, кожа тоже уже розовеет. Антония просто решила вначале немного осмотреться. Она настоящая красавица, мамочка. Посмотри на её милую лысую головку. эти прижала дочку к себе. Ага. Братишка явно забрал себе всю волосатость. Но дай Антонии время и уверенно она догонит и перегонит Дункана. Перерезаю пуповину. «Если здоровяк закончил с перекусом, то я бы хотел обтереть его как следует, взвесить и проверить ещё пару вещей. Приготовься, тужиться, сейчас выйдет плацента». «Думаю, это будет полегче, чем родить близнецов». Джона забрал Дункана у Кэти, тщательно обтёр, измерил пульс, взвесил, проверил рефлексы. «Шесть фунтов, две унции. Отличный вес даже для доношенного ребёнка». «Отличная работа, мамочка». Примечание. 6 фунтов две унции, чуть меньше двух килограммов 800 граммов. Конец примечания. Она смотрит на меня. Наверное, это не так, но кажется, будто Антония меня разглядывает. Будто уже знает, что я её мать. Конечно же, знает. Джонас пристально изучил младенца у себя на руках и ощутил исходившее от него восторг и тихую спокойную любовь. «Дункан сейчас ненадолго отправится в инкубатор, а я займусь девочкой. И потом принесу тебе попить». Пообещал он Кэти, обтирая Антонию. «И что-нибудь поесть, если удастся найти». «Твоя дочурка весит 5 фунтов и 10 унций. Совсем неплохо». «Примечание. Пять фунтов 10 унций — около двух килограммов 500 граммов». «Конец примечания». «Схватки!» «Отлично, давай закончим с родами». «Я подставил утку, так что тушься, чемпион!» Когда схватки миновали, Кэти молча откинулась на кровать и дождалась, пока Джонас вытрет пот с её лица, а потом сжала его пальцы. «Ты сказал, что видишь жизнь, а не смерть. Свет, а не тьму. И когда произносил эти слова, то казался... другим. Просто немного увлёкся моментом». Джонас шагнул назад и попытался высвободить руку, Но Кэти только усилила хватку и посмотрела на него. «Я тоже в последние несколько недель видела вещи, которые не имели смысла. Как в сказках и фантастических фильмах. Ты один из тех, кого называют уникумами. Кэти, ты и переутомилась и должна... Ты помог появиться на свет моим детям. Помог обрести семью. Смысл?» Её голос задрожал, а из глаз полились слёзы. «Смысл жизни!» «За это я буду благодарна тебе до конца своих дней и буду вспоминать каждый раз, глядя на близнецов. И если отчасти я родила здоровых детей благодаря твоим способностям, то рада, что ты отличаешься от остальных. Я не знаю, откуда у меня этот дар и кто я такой вообще». Глазам Джонаса подступили слёзы, и он обнаружил, что уже сам цепляется за руку Кэти, как за спасательный круг. «Я не знаю». Я вижу тень приближающейся смерти, травмы или болезни. Вижу, как они произойдут, но не могу их предотвратить. Ты заметил свет жизни в моих детях и во мне. Я знаю, кто ты. Ты — моё личное чудо. Я собирался покончить с собой. Признание опустошило Джонаса, и он опустился на край кровати, стараясь взять себя в руки. «Нет, только не это». «Если бы ты подъехала на пять минут позже, я был бы уже мёртв. Не мог больше выносить такое количество смертей. Но когда я увидел исходящий от тебя свет, думаю, ты тоже стала для меня личным чудом. Можешь ещё немного подержать меня за руку?» — спросила Кэти, слегка ослабляя хватку. «Конечно. Конечно могу». В ответ она положила голову на плечо Джонаса. Он услышал быстрые и торопливые шаги, потом различил, как Рэйчел зовёт его по имени и крикнул. «Мы здесь!» Затем пояснил Кэти. «Это доктор. Лучше поздно, чем никогда. Кому нужен был врач?» Рэйчел заглянула в палату, посмотрела на Джонаса, затем на инкубаторы. «Вот это да! Твоя работа? Она немного помогла», — ответил он. «Похоже, вы вдвоём отлично справились». «Я доктор Хопман», — представилась она и воскликнула, когда молодая мать обернулась. «Кэти! Кэти не так?» «Да!» Слёзы по лицу женщины полились ручьём, и она протянула руку, по-прежнему прижимаясь к Джонасу. «Вы живы?» «Да, как и вы, и ваши дети. Я сейчас осмотрю их, а затем вас. «Дункан весит 6 фунтов и две унции», — отчитался медик. «А Антония...» пять фунтов и десять унций. Не успел измерить их рост. «Ты проделал самое главное. Как чувствует себя мама?» — спросила Рэйчел, наклоняясь к Дункану. «Усталая, голодная, благодарная, грустная, счастливая. Я испытываю весь набор эмоций». Доктор Хопман поддержала меня, когда умерла моя мать, и заботилась о ней. И об отце тоже. «Это Джонас привёз их в больницу?» — сказала Рэйчел, обернулась к коллеге и пояснила. «Рос и Энджела Маклеады». «Маклеады!» Он помнил их. Куриный бульон на плите. И тот, с кого всё началось. Нулевой пациент. «Будто всё связано», — пробормотал он. «Оба ребёнка полностью здоровы», — сказала доктор Хопман и наклонилась над уткой, чтобы внимательно изучить остатки плаценты и пуповины. «Хорошо, отлично». «Когда дети будут готовы к перевозке?» – требовательно спросил Джонас. «Я должна осмотреть Кэти, прежде чем делать выводы. А ещё нужно найти кого-то из педиатров и провести полное обследование близнецов. Она в порядке, и дети тоже. Я вижу это так же, как видел, что её мать заражена, пока ты хлопотала над её отцом. И ещё тогда знал, что у тебя иммунитет. Я мог ощущать подобные вещи ещё до начала пандемии. Но теперь эти чувства обострились». «Я не жду, что ты мне поверишь, но...» «Я верю», — прервала его Рэйчел, устало потирая глаза. «Я не слепая. Повсюду происходят удивительные события, и нужно быть полным идиотом, чтобы их не замечать. Но я буду паршивым доктором, если не осмотрю женщину, которая только что родила двух близнецов. Как только ты закончишь, я хочу знать, когда они будут готовы к поездке. И когда будешь готова ты сама. И куда мне предстоит отправиться?» «Я пока не слишком хорошо представляю, но точно знаю, что вы с Кэти и детьми обладаете иммунитетом. А ты сама сказала, что таких, как мы, забирают в карантин, чтобы проводить опыты. Причём недобровольно». «Что?» — воскликнула Кэти, хватая Джонаса за плечо. «Кто это делает? Правительство? Они удерживают тех, кто не заболел против воли?» «Джонас!» — укоризненно вздохнула Рэйчел. Но он больше не хотел врать и отказывался поддаваться отчаянию. Кэти имеет право знать. Ей теперь следует думать о детях. А ты врач. Всем людям нужны врачи, даже тем, кто устойчив к вирусу. Им потребуется чертовски умный доктор, который умеет приспосабливаться к любой ситуации. Что касается меня, то я не желаю становиться жертвой какого-то эксперимента. Джонас помолчал, а потом повторил. Всё связано. «Родители Кэти со мной. Я с тобой, ты с Кэти, она со мной. И теперь дети. Круг замкнулся. Это что-то дозначит. Когда они смогут отправиться в путь? Когда ты сумеешь освободиться?» Испытывая смертельную усталость, Рэйчел посмотрела на младенцев, на беззвучно рыдающую женщину и на мужчину, который внезапно будто обрёл железный стержень. «Возможно, завтра». Всё зависит от того, какое путешествие ты имеешь в виду. Все дороги перекрыты. Я знаю, где достать лодку. Лодку? У Патти, моей напарницы, был небольшой катер, — начал он. Не слишком роскошный, но он подойдёт, чтобы переправиться через реку. А потом можно направиться... да куда угодно. Наверняка знаю одно. Нужно держаться подальше от городов. Не представляю пока, куда лучше поехать, но точно уверен. «Никто не будет проводить эксперименты над этими детьми». «Я никому не позволю прикоснуться к моим малышам», заявила Кэти, которая резко прекратила плакать. «Никому. Мы готовы отправиться прямо сейчас». «Завтра», — скинула руку Рэйчел. «Сначала я осмотрю вас и будем наблюдать за младенцами в течение 24 часов. Если не возникнет осложнений, то двинемся в путь завтра. Кроме того, нам нужно запастись всем необходимым», подгузниками, одеялами, смесью для близнецов. «Дункан уже берёт грудь». «Серьёзно?» — с облегчением выдохнула доктор Хопман. «Отличные новости. Но всё равно стоит собрать припасы в дорогу. Я постараюсь отыскать что-то из вещей в больнице и позабочусь о выписке, если вас вообще регистрировали. И поеду с вами не только потому, что роженица с двумя младенцами потребуется врач. Джонас справился бы и сам, но и потому, что он прав». «Это...» — Рэйчел обвела рукой всех пятерых присутствующих. «Что-то значит. А ещё где-то там я, возможно, вновь сумею почувствовать себя доктором». Она подошла к кровати и сказала медику. «Попробуй отыскать что-нибудь съедобное для новоявленной матери. И воду, или любой холодный напиток. А ещё принеси чистую одежду. И найди шапочки и памперсы для младенцев. Посмотрим, какой из тебя добытчик, Джонас». «Считай, всё уже есть», — заверил он, поднимаясь, а потом повернулся к Кэти. «Я обязательно вернусь». «Не сомневаюсь». «Так, а теперь позвольте мне осмотреть вас», — начала Рэйчел. «Доктор Хопман». «Рэйчел, называйте меня Рэйчел. И можно на «ты», раз уж мы планируем совместный побег. Взаимно. Я хочу подержать малышей, когда ты закончишь осмотр». «Обязательно», — ответила врач Кэти. почувствовала, как искра надежды, угасшая за последние несколько ужасных дней, снова начинает разгораться.